Миюки активировала магию очистила пятна крови на руке одежды Татсуи. Точнее, она испарила влагу из одежды и кожи, прежде чем рассеять твёрдые вещества. Хотя это был вопрос жизни и смерти, Татсуя так глазом и не моргнул. Нет, наверное. Хотя у него на лице и правда не было никаких следов колебаний или волнения, он нахмурил брови, когда посмотрел на мужчину, лежавшего в луже собственной крови. Видя это небольшое изменение в выражении, Миюки сразу же активировала ещё одну магию, отрубленные правой рукой и запястья были заморожены, а бассейн крови на полу был высушен до тёмно-красного тумана. Тация повернулся и обнаружил, что Миюки любезно ему улыбается, он мог лишь подсознательно улыбнуться в ответ гиперкомпетентной младшей сестре. Когда Миюки увидела улыбку брата, глаза у неё почему-то остекленели, по мнению Тацию. Тем не менее, сейчас было не время размышлять о таких пустяках, Татсу направился ко входу, Миюки тут же пошла за ним. Они даже внимания не обратили на мужчину с отрубленным запястьем, перешагнув через него. В это время... «Татсуя-кун! Одновременно раздались голоса молодой девушки и парня. Как правило, эти двое нахмурились бы из-за того, что сказали это несон, унисон, но сейчас было ни время и ни место. За Эрика и Лео, Микихико, Мизуки, ханока и Шизуку окружили Татсу и Миюки. «Что с рукой? Ты ранен?» Отчаянно спросил Ханока, не на мгновение не проиграв Эрике и Лео, несмотря на то, что те прибыли первыми. Ханока видела предыдущее движение руки и сознательно понимала, что в этом должна была участвовать некоторая театральность, но не знала, что именно произошло. На самом деле он не ловил пули, но применил на ней ее траектории разложения, тем самым аннулируя выстрелы. Своим друзьям, которые, понятно, ничего об этом не знали, тотца сказал: "Это мелочь". И поднял правую руку. Затем несколько раз сформировал кулак, чтобы показать им. Увидев это, ханука и Мизуки наконец расслабились, но Микки, Хико и Шизуку смотрели на Тацию глазами, которые чётко спрашивали, как ты это сделал. Однако Тацию не ответил на эти невысказанные вопросы, не ответил бы даже если б спросили. «Сейчас? Какой наш следующий шаг?» – спросила Эрика. «Почему ты так оживилась?» На устах у него появилось возражение, прежде чем он проглотил его поскольку этим потратил бодрагоценное время. «Чтобы мы не решили, бежать или контратаковать, первым делом нужно убрать врага с главного входа», сказал Тацо и на мгновение остановился. «Подожди секунду. Почему ты остановился?» Сначала он хотел сказать Эрике, стоявшей с блеском в глазах, «Похоже, ты очень счастлива». Но ещё немного подумав, он медленно покачал головой. «Нескольким лучше перейти в нападение, чем каждый раз получать удар в обороне». Нескольким было его единственной уступкой к пассивному согласию. Поэтому, когда Татца осознал, что не только Эрика и Ханока, но даже Мизуки и Шизуку приободрились, он не мог подумать «Дайте мне передохнуть». Тем не менее, сейчас было чрезвычайное положение, так что нельзя было терять ни минуты. Татца быстро повёл их к входу. «Подожди! Постой, Шиба Татца!» Голос отчаянно позвал их остановиться, так что они не смогли уйти во время хаоса. «Что такое Китидзёдзи Шинкура?» Татсуя беспощадно в ответ задал вопрос, однако Китидзёдзи не испугался недовольства Тации, или, может, у него времени не было, чтобы испугаться, поэтому он продолжил спрашивать Тацию. «Это был молекулярный делитель?» спросил Китидзёдзи. Все вокруг зашептались. «Секретная техника, разработанная предыдущим командующим боевых волшебников Уэссен Эй, майором Вильямом Сириусом. В отличие от магии, которая ослабляет молекулярные связи, «Магия-молекулярный делитель — это одна из наиболее секретных военных тайн USNA!» Неизвестно, была ли это ошибка в знаниях, но Китти Дзёдзи понял совершенно неверно, но это просто отлично подходило Татсуе. «Почему ты способен использовать это? Как ты можешь это знать? Разве сейчас время и место обсуждать что-то подобное?» Намеренно ответил Татсуе на школу вопросов тоном, которым, казалось, отчаянно пытаются сохранить лицо. Для Кэти Джетт это звучало как нет необходимости больше это спрашивать, и я окончил разговор. Конечно, правда была иной. Магия, которую Тацуи использовал, не была военным секретом USNA, молекулярным делителем, и он не использовал боевые искусства, не разрезал голыми руками человеческую плоть. Так же, как он разложил пули, он использовал правую руку в качестве начала и в упор активировал магию разложения. Он попрежнему был под подпиской о неразглашении информации К тому же объяснить сейчас было ни время и ни место. Сайгоса-сэмпай, Наказа-сэмпай, пожалуйста, как можно скорее эвакуируйтесь отсюда. Хотя конечная цель нападавших остаётся неизвестной, скорее всего их главная цель – убийство или похищение учеников с продвинутыми способностями в магии. Предупредив Майоми, которая только что вышла из-за кулис на сцену, чтобы посмотреть, что случилось, и Азусу, которая сидела в последнем ряду как одна из судей, Таца покинул сцену.